Если я считаю нужным сказать несколько слов о своей компетентности для этой работы, то это лишь ввиду политических условий, сложившихся в Германии вследствие мировой войны. Я предвижу, что те круги прежней социал-демократической партии, которым не нравится моя политическая деятельность, постараются объявить меня невеждой, ничего не понимающим в Марксе и не имеющим права браться за такую работу. Я хочу заранее это предотвратить, особенно ради того, чтобы избавить такого рода противников от стыда, который необходимо должна была бы на них навлечь такая попытка. Поэтому я вкратце сообщу следующее. В 1909 году появилась моя небольшая работа об основных понятиях экономического учения представляющая популяризацию учения Маркса о стоимости и прибавочной стоимости. Гамбургское эхо, которое с того времени перекочевало на крайнее правое крыло партии и, следовательно, находится в самой резкой оппозиции к представляемому мною течению, но сейчас редактируется еще теми же лицами, что и тогда писала 7 февраля 1909 года о названной брошюре. Мы очень рады возможности отдать должное работе Юлиана Борхарта. В ней центральные мысли марксистской экономики популяризованы превосходно. Как кратко, просто и ясно, например, резюмированы на первой странице положения теории прибавочной стоимости. Подробности о стоимости и труде, а также о прибыли с капитала, выделены в две последние из шести глав удачно разбитых на параграфы и изложены не менее общедоступно. Не отягощая изложения, автор в немногочисленных положениях освещает в отделах о кооперации и разделении труда их историческое развитие, поскольку оно помогает лучшему пониманию капиталистического производства. Как говорит автор в предисловии, он хотел дать незаконченную систему экономического учения, а лишь ход мыслей, лежащих в основе первого тома «Капитала» Маркса. Это ему удалось превосходно, и мы не задумываемся горячо рекомендовать книжку тем, кто еще не имеет надлежащего представления об экономической стороне марксизма, как введение в его изучение. На этом можно покончить с вопросом о моей компетентности для предлагаемой здесь работы. К этому можно еще прибавить, что вот уже около 30 лет, как мне приходится специально и самым усиленным образом заниматься капиталом Маркса, и что уже 20 лет назад я, по поручению Брюссельского института социальных наук, вместе с бельгийским товарищем Вендериттом перевел на французский язык второй и третий тома капитала. Появились в 1901 году в издании Жеара и Бриера.